На четвертые сутки пути город показался вдали серой конической глыбой с усеченной вершиной. Осин изрядно устал от долгого пешего перехода по опаленной зноем, почти безжизненной равнине. Из-за жары тут выгорели леса. Обугленное пространство простиралось уродливыми проплешинами. Пепел поднимался облачками при каждом шаге.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 Запоминая все увиденное, чтобы поздно ночью, остановившись на краткий отдых, проанализировать дневные события. Останавливаясь на отдых, он довольствовался малым, съедал плитку пищевого концентрата, бережливо запивая ее несколькими глотками воды и затем долго сидел, давая отдых натруженным мышцам, глядя на яркие росыпи звезд, что царили в бездон на черном небе, размышлял над увиденным за день. Приходя к неутешительным выводам, чем ближе к городу, тем жестче, явственнее становились губительные признаки долгой засухи, потрескавшаяся, иссушенная земля, обугленные стволы деревьев, витающие в воздухе пепел. Все свидетельствовало о катастрофических последствиях сбоя в работе атмосферного процессора, управлявшего микроклиматом терраформированных территорий.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 Есть примеры частичного выполнения запланированных работ с тем же трагичным исходом. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Кирилл не зря предупреждал его. В наступившей к вечеру относительной прохлади Остин сумел задействовать внутреннее зрение. Серая громада наклонных стен цокольного этажа еще дышала жаром. Но на фоне засветки от нагретого за день бетона он различил размытые контуры человеческих фигур,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 Отрывочные видения, что иногда приходили к нему во сне, сейчас трансформировались. В нем как будто сжималась пружина. С одной стороны, он вдруг холодно профессионально начал готовиться к вероятной схватке, с другой изнывал от недопонимания собственных порывов. Как хорошо и просто вдали от города, там, где прошлое оглохло в ежедневных заботах, а наиболее сильные чувства выражались в ощущениях тепла,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 Только удалившись на километр от внешней границы цоколя, он почувствовал себя в относительной безопасности, снова прислушался к чувствам. Ночью все воспринимается иначе. Постепенно, нехотя отпускает дневная жара. Зной медленно истекает от бетона, асфальта. Но с наступлением сумерек душный воздух становится чуть свежее. К нему примешиваются сначала робкие, едва ощутимые,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 Они будто сливаются с тьмой, а свет редких фонарей высвечивает лишь листву, среди которой скрывается невзрачный на вид птаха, источник чистых, словно перезвон горного ручья трелей. Но чем глубже в город, тем разительнее перемены восприятия. В облегчение ночной прохлады, очарование таинственного мира, столь не похожего на дневную выжженную пустыню понемногу.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 город бы окончательно умер. Здесь тоже давно не было дождя. К полуночи Остин отыскал нужный квартал, следуя начерченной Кириллом схеме. Вокруг понемногу закипала жизнь ночного города, и любое предприятие, связанное с пешим перемещением по улицам мегаполиса, приобретало особенный риск. К прохожему... Одетому в старые, потрепанные вещи с одинаковой долей вероятности проявят интерес как блюстители порядка, так и банды асоциальных уличных сообществ. Он передвигался осторожно, избегая ярко освещенных мест, стараясь находиться в глубокой тени зданий и следовать маршрутами невосстановленных кварталов. Свернув узкое ущелье улицы, он ради безопасности устроил свой наблюдательный пункт в одном из старых заброшенных нежилых зданий,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 ведущую по краю пропасти от соседнего полуразрушенного здания группе неярко освещенных окон, где на фоне приглушенного света периодически возникали угловатые и гротескные тени. Оценив удобство обнаруженного пути, Остин, мысленно прикинув свои способности, решил, что без труда пройдет по узкому выступу. Камеры слежения и прочая электроника, охраняющая вход и перекрывающая доступ к окнам первого этажа, Нисколько не мешало ловкому и настойчивому искателю приключений пробраться на третий этаж клиники. Сначала он задумался, не ловушка ли это, но потом, размыслив, решил, что нет. На всякий случай Остин задействовал системы сканирования, не обнаружив на уровне третьего этажа скрытых систем наблюдения и сигнализации. Небрежность? Случайный обрежь в системе охраны здания?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 чтобы вновь окунуться в волнующие ощущения внутреннего поиска. Но ночь все же не бесконечна, и следовало испытать найденный путь. Прежде чем багрянец восхода разгонит глубокие ночные тени, он задержался на несколько минут, преодолевая взволновавшие его ощущения, позволив интуиции возобладать над трезвыми расчетами, и словно вспышка пришло на идти. Если слова Кирилла истины, то он непременно найдет в конце пути самого Генри Олдмана. Проверить проще простого. Лазерный луч невидимого для человека спектра коснулся окна, снимая звуковые колебания и попутно раскрывая еще одну загадку клиники. Если окна двух первых этажей закрыты современными стеклопакетами, не проводящими звук, то на третьем, как нарочно, стояли обычные стекла без герметичных вакуумных прослоек, что с одной стороны настораживало,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 и риск получил разумное оправдание. За окном в небольшом по размерам помещении стоял стол, несколько кресел, светила лампа под старинным абажуром. Невысокий полноватый человек что-то писал мелким бисерным почерком от руки, игнорируя сенсорную клавиатуру персонального компьютера. Остин несколько секунд наблюдал за ним. Затем осторожно постучал костяшками пальцев по стеклу. Вопреки ожиданию, хозяин кабинета не вздрогнул от внезапного звука, не засуетился, он дописал начатую фразу и только после этого, отложив ручку, поднял взгляд. «Ни человек», – мгновенно определил Остин. Тем временем киборг в белой врачебной форме встал с кресла, обошел стол и направился к окну. Очевидно, он также с первого взгляда признал в Остине кибернетический организм. Открыв окно, оно оказалось не заперто. Хозяин кабинета произнес уже знакомую Остину фразу. «Заходи, друг». Он не стал церемониться, приняв приглашение, перешагнул на подоконник, затем спрыгнул внутрь помещения. За спиной жалобно звякнуло стекло в затворившейся раме. «Давно ко мне никто не захаживал», раздался густой басовитый голос. Остин решил сразу расставить все точки над «и». А как же Кирилл? Он обмолвился, что недавно был в городе. Вот как. Значит, тебя зовут Остин, верно? А я Генри Олдман, хозяин данного учреждения. Откуда вам известно мое имя? Я многое знаю. Тем более, относительно тебя. Ведь год назад именно мы с Кириллом вывезли тебя из города. Даже так? Остин сел в кресло. Настраиваясь на обстоятельный разговор, он проделал долгий и опасный путь и не собирался уходить, не получив ответа на многие терзавшие его вопросы. «Странно, что Кирилл никогда не упоминал о своем участии в моей судьбе». «Это объяснимо». Олдман вернулся за стол. Он не выдавал ни малейших признаков волнения или настороженности. «Когда мы вывозили тебя из мегаполиса...» «Действовать пришлось быстро, едва ли не в попыхах. У меня не было времени даже на то, чтобы протестировать твою память. О ее восстановлении я речи не веду. Ты вполне мог очнуться неадекватным. Пойми меня верно, Остин». И даже месяц спустя риск внезапного рецидива еще сохранялся. Поэтому Кирилл и не афишировал своего участия в твоем спасении. Такое признание спровоцировало бы массу вопросов, а у нас не было никакой гарантии, что, получив ответы на них, ты не наделал бы глупостей, подставив под удар многих. — Я понял, но теперь моя память очнулась. — В полном объеме? — Частично. И потому у меня масса вопросов. Олдман кивнул. — Поступим так, — предложил он. Чем отвечать по длинному списку? Я готов изложить тебе все, что знаю сам относительно истории возникновения киборгов и наших взаимоотношений с людьми. Это не только стимулирует твою память, но и даст исчерпывающую информацию по большинству волнующих тебя тем. Согласен? Есть выбор? Есть. Я могу активировать часть твоих подсистем а затем передать информацию через порт доступа. «Предпочту просто поговорить», — хмыкнул Остин. «Хорошо, тогда не будем терять время. После рассвета у меня обычно много дел. Не возражаешь?» Я весь внимание. «Все началось не здесь и не сейчас», — с нотками грусти произнес Олдман, намеренно избирая форму речевого общения хотя мог бы гораздо быстрее и проще передать Остину данные, используя устройство связи. «Истинная родина людей – планета Земля. По имеющимся сведениям, она обращается вокруг желтого солнца на удалении в 27 световых лет отсюда. Ты помнишь Землю, Остин?» – неожиданно спросил он. «Вспышка – мгновенное обращение к базам данных, не использовавшимся уже много лет. Да! Оказывается, он помнил Землю, но для получения информации был необходим стимул, толчок, правильная формулировка внутреннего запроса. Перед мысленным взором Остина возникли урбанизированные ландшафты далекого мира, укрытого ядовитыми облаками смога. Огромные перенаселенные города возносились над облачностью, словно горные пики. Миллиарды людей, триллионы машин, единая техносфера, погубившая природу. Ярусы, уровни, миллионы квадратных километров техногенного панциря, скрывшего под собой истинный рельеф. «Я помню», — Крипловы довел Остин, пораженный глубиной и четкостью собственных воспоминаний. «Значит, ты многое сумеешь понять». Генри встал, медленно прохаживаясь по кабинету. «Предки ныне живущих прилетели сюда на борту колониального транспорта». Огромный космический корабль пронес через бездну не только погруженных в криогенный сон колонистов, но и множество машин, среди которых находилось немало человекоподобных серомеханизмов, базовой модели их юга. Они наши предки, уточнил Остин. Предки, предшественники, прошлая форма существования. Называй как угодно, ответил Олдман. «Большинство из нас созданы на планете Земля, и лишь немногие тут, в колонии». «Не понимаю», — ответил Остин, успев получить техническую справку по базовой модели Хьюга БД-12. «Я наблюдаю множество радикальных отличий». «Верно. Ну, давай по порядку. Ты вспомнил Землю, отыскал в своей памяти данные относительно базовой модели человекоподобных машин» и ее предназначений, функциях и предполагаемых условиях эксплуатации. А теперь давай все же поговорим о главном – людях, прилетевших сюда на борту колониального транспорта «Пилигрим». Примечание. Юга БД-12. Машины данной серии проектировались исключительно для использования в колониях. Каждый андроид снабжался пакетом программ которые позволяли ему действовать на трех разных уровнях свободы. Первый являлся стандартной программной оболочкой для бытовой машины. При активации робот годился для выполнения любых хозяйственных работ с полным запретом самостоятельных действий и жестким регламентированием ситуаций, когда деятельность робота могла вызвать угрозу для окружающих. Второй уровень программных оболочек включался автоматически в случае, если от людей не поступало никаких команд на протяжении стандартного земного месяца. Для совершившего посадку колониального транспорта это был критический отрезок времени, в течение которого исчерпывались все бортовые энергоресурсы. Данный уровень программной свободы предполагал, что андроид может совершать определенные шаги, направленные на обеспечение безопасности колонистов и самостоятельной реконструкции зоны посадки. Третий уровень программной свободы мог быть включен только человеком, путем ручного ввода команд со встроенного пульта программатора. Его включение активировало все процессорные и программные возможности андроида, а также жестко привязывало его к определенному человеку или группе людей, которых он был обязан защищать при любых обстоятельствах. Всего блок идентификации дроида серии Hugo BD12 мог хранить от 1 до 5 образцов ДНК и связанных с ними образчиков голосового ряда для распознавания речевых команд. Находясь в состоянии третьей степени свободы, андроид мог исполнять любые функции, начиная от посадки цветов, уборки помещений и заканчивая убийством любого существа, включая физическое уничтожение других людей, если они прямо угрожают жизни его хозяина. Конец примечания. Остин на секунду задумался. Затем кивнулся словами. О людях информации не сохранилось. «Верно. Я один из немногих, кто пережил бунт машин, не пострадав при этом. Но по порядку, ладно? Я слушаю». Как становится ясно из технической справки, андроидов серии их юга проектировали, исходя из самых пессимистичных прогнозов развития и становления колоний. Человекоподобные машины призваны были стать верной опорой для людей, ведь большинство колонистов, как ни странно прозвучит, не имели ни опыта освоения чуждых миров, ни достаточного багажа специализированных знаний. В одном они были уверены в своем превосходстве над машинами и, к сожалению, друг над другом. Парадоксальное замечание. Тем не менее, оно верно. Каждый колонист, вступивший на землю новой родины, являлся личностью, которой, как говорят наши создатели, ничто человеческое не чуждо. Они продолжали жить, любить, ненавидеть. А трудности первых лет становления колоний лишь обостряли чувства, делали их резче, пронзительнее. Экипаж колониального транспорта, в отличие от его пассажиров, формировался на профессиональной основе. Но люди, спавшие во время полета в криогенных камерах, являлись пестрым, необъединенным общими идеями или принципами собранием закоренелых индивидуалистов. Они не имели опыта коллективных усилий, направленных на достижение единой цели. Каждый мнил себя непогрешимым в суждениях, без ссылок на субъективизм, редкое исключение из общего правила, ученый или военный которых привели на борт колониального транспорта жизненные обстоятельства. Они трезво смотрели в будущее, но донести свои взгляды до других колонистов им удавалось далеко не всегда. И я понимаю, что между людьми начались конфликты. Да, сначала просто расхождение во взглядах на варианты развития колонии, затем непримиримое противостояние небольших групп, сформированных по национальному признаку. Но самое скверное в том, что в конфликт людей оказались тянуты машины, андроиды, которым отдавали приказы их хозяева. С точки зрения человеческой психологии – роковой шаг. После ряда вооруженных стычек зародились первые предубеждения и фобии. Кибернетические механизмы оказались в разряде опасных. Память человеческая страдала и страдает избирательностью. Наши создатели не прочь забыть о собственных прегрешениях, об отданных приказах, и перевалить вину за жертвы, кровопролитие, на кибернетических исчадий. Грустная история. Андроидов быстро стали опасаться и даже ненавидеть. Лишь небольшая группа из числа людей не поддалась общим настроениям. Экипаж колониального транспорта и объединившиеся вокруг него здравомыслящие колонисты понимали, Колонии не выжить без машин, а дробление на мелкие, враждующие друг с другом группы приведет к несчислимым бедам. Только совместными усилиями, используя все ресурсы колониального транспорта, опираясь на труд кибернетических механизмов, люди получали надежду на успешное терраформирование хотя бы небольших территорий и возведение на них автоматизированного цоколя. «Основы для строительства самодостаточного города». Но фобии, зародившиеся у большинства колонистов, отвергали всякие перспективы самостоятельно, не используя труд машин. Возвести цокольный этаж они не могли, доверять машинам не хотели. Ситуация стремительно заходила в тупик. И тогда, понимая, что регресс колонии неизбежен, группа людей, возглавляемая командиром основного модуля колониального транспорта, забрав с собой причитающуюся им долю техники, начала искать площадку для строительства. У них оказалось слишком мало ресурсов для масштабных работ по возведению цоколя. Однако командир пилигрима Сергей Котельников думал уже не о дне сегодняшнем. Биосфера планеты оказалась достаточно мягка к пришельцам. На удаление от места избранного под строительство города Выросло множество небольших поселений, в семьях начали рождаться дети. Но у нового поколения перспективы к выживанию при существующем положении дел равнялись нулю. Скверная ситуация, согласился Остин. Я даже не могу предсказать, каким образом стало возможно существование современного мегаполиса. Котельников понимал, что исправить положение дел может только строительство цоколя, но люди, уже образовавшие небольшие общины, слышать не желали о совместных проектах. К тому же их неприязнь к андроидам в конечном итоге трансформировалась в настоящую манию преследования кибернетических механизмов, способных самостоятельно перемещаться и принимать какие-то решения. Выход из положения все же был найден. «Не так ли?» – прервал рассказ Генри Олдмана, внимательно слушавший его Остин. Он стоял сбоку от окна, изредка бросая настороженный взгляд вдоль улицы. «Город, данность». «Верно», – согласился хозяин клиники. «У тебя есть предположение?» – заинтересованно спросил он. «Я в своих рассуждениях могу руководствоваться только действительностью», – ответил Остин. «Город выстроен, цоколь функционирует а базовая модель человекоподобных машин претерпела радикальные изменения, значит, Котельников предпринял шаги, избавившие людей от фобий, а нас от преследования. «Ты проницателен!» Действительно, командир экипажа колониального транспорта весь остаток жизни посвятил созданию новой модели машин. Из сервомеханизмов он, из подвижники, превратили нас в кибернетические организмы. Внешне неотличимые от людей, имеющие кожные покровы, мышечную ткань, собственную температуру тела. Такое радикальное изменение конструкции привело к исключению из схемы питания миниатюрных реакторов. Созданным на основе эндоостового хьюга Киборгом, предстояло получать необходимый минимум энергии от живых тканей. Резервное питание исключено. «Нет, такая возможность сохранилась, но она трудна в реализации». Генри нахмурился. «Вот тут». Он прижал ладонь к груди приблизительно на уровне человеческого сердца. «Под мышцами находится универсальный слот для подключения внешнего накопителя энергии. Однако, как ты должен понимать, без вреда организму батарею не подключишь». Функция резервного питания сохранена на случай непредвиденных обстоятельств. Таких, как разрушение оболочки из плоти, уточнил Остин. Олдман кивнул, на мой взгляд, нерационально. «Кто знает, какими мотивами на самом деле руководствовались наши создатели», вздохнул Генри. «Они создали нас, не сообразуясь с термином «функциональность».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 «Схема знакома. Через некоторое время, внимательно просмотрев предложенные маршруты, Остин выбрал один из них. Я знаю этот путь. Выходит, раньше ты действительно обслуживал атмосферный процессор. Вероятно. Надеюсь, подсознание и дальше не подведет. Чтобы перезапустить систему, мне необходимы коды доступа. Часть из них я уже вспомнил».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 В сумерках передвигаться по улицам небезопасно. После восьми часов утра ты запросто смешаешься с прохожими и доберешься до места без приключений. Нет. Почему ты упрямишься? удивился Олдман. Я не упрямлюсь. Остин мысленно взвесил все за и против. Утром есть иной риск, пояснил он. Не уверен, что смогу спокойно двигаться в потоке людей. Хорошо. Я не стану тебя удерживать. Генри больше ни с чем нужным навязывать свои услуги. Твой выбор. Дождь действительно необходим всем. Я буду ждать твоего возвращения.